Глава пятнадцатая К обеду решаю умышленно опоздать. Причина этому до да невероятного примитивна. И я не хочу вновь столкнуться с Хайденом или оказаться наедине в компании охотников. Мне нужна поддержка в виде присутствия стражей. Можете называть это трусостью, мне плевать. После ухода Дерека трачу не меньше двадцати минут на то, чтобы хоть как-то привести в порядок абсолютный раздрай, чтобы поселился в душе от этой короткой встречи. Книг как оказалось морально я была совершенно не готова. Те чувства, которые в своё время у меня не получилось искорнями выдрать из сердца, и которые я с огромным трудом и закрыла на тысячу замков в самом дальнем углу подсознания, грозят неудержимым потоком и вырваться на свободу. Нельзя этого допускать, потому как эта короткая стычка ничего не изменила и уже никогда не изменит. Понятия не имею, когда охотники покинут центр Z и уберутся туда, куда держит путь Но не передать словами, как сильно я хочу, чтобы это случилось как можно скорее. Бегло взглянув на часы, почти безразлично отмечаю, что выделенные Хейсом полчаса уже истекли, но не спешу отправляться на первый этаж. Вместо этого беру телефон и просматриваю сообщения от сестры Альвареса и Данама. Отвечаю на них как можно более коротко, не сообщив при этом ничего существенного. Даже внезапное появление охотников не упоминаю. С недавних пор мне до крайности осточертело составлять идиотские отчёты, и я решаю, что вполне могу устроить тебе несколько дней передышки. К тому же, Хайден наверняка обо всём дал уже данному. Пусть хренов ублюдок довольствуется этим. А Альварес перебьётся. Ещё несколько минут трачу на размышление о том, стоит ли вообще выходить сегодня из спальни. Вполне законно могу этого не делать, потому как Хейс в порыве необъяснимой щедрости и поддержки объявил выходной. Но мое отсутствие не намекнет, а прокричит о многом. Пусть и для каждого присутствующего в центре Зет этот крик будет разным. Охотники, скорее всего, решат, что я струсила. Хейс не увидит в этом поступке ничего, кроме слабости, и наверняка будет заваливать лишними упражнениями на завтрашней тренировке. Шеннон рано или поздно наверняка придет утешать, ведь для нее это будет означать одно — страдание по потерянным родным. А Хайден, он поймет, что победил. что до сих пор имеет на меня влияние. Чёрта с два я ему это позволю, потому что это не так. Ни охотники, ни стража, ни Хайден не увидит моей слабости. Решительно поднимаюсь с края кровати, где почти неподвижно просидела всё то время, пока составляла короткие отчёты для Альвареса и Данама. Покидаю спальню и меньше чем через минуту оказываюсь на первом этаже. Со стороны кухни доносится негромкий разговор и обрывки беззлобного смеха. «Никакого шума, присущего вечно недовольной Стелли. Ненадолго замираю на пороге, оглядывая собравшихся. К счастью, здесь не только охотники, но и стражи, не уехавшие к барьеру. Гости центра Z в полном составе разместились за столом. Тревор и Шеннон присоединились к ним, а вот Хейс не успел. Благодаря тому, что до сих пор находится у кухонного островка, куратор первым замечает мое появление». После слегка поджатым губам понимаю, он недоволен моим опозданием, но тем не менее ни слова не говорит по этому поводу. Вместо этого ошарашивает вопросом. Порядок. Несмотря на то, что его голос прозвучал тихо, внимание присутствующих тут же обращается в мою сторону. Переступая с ноги на ногу, с трудом прогоняя желание развернуться и сбежать, я захожу внутрь. Да что со мной такое? Откуда взялась вся эта неуверенность? Из-за появления Деррика Чёрт, он больше не имеет власти надо мной. Да, отвечаю твёрдо и беру тарелку, хотя аппетита нет вообще. Но не зря же я заявилась. Надо хотя бы сделать вид, что всё нормально, хотя так оно и есть. Хейс несколько секунд пристально следит за каждым моим движением, но я мастерски делаю вид, что ничего не замечаю. Незаметно, с облегчением выдыхаю только в тот момент, когда кураторы уходят за стол, где охотники уже возобновили разговор. Медленнее, чем следует, наполняю тарелку, а затем с неохотой плетусь к остальным. Не могу ведь я просто взять и остаться на привычном месте, стоя у кухонного островка. Это лишь привлечёт ненужное внимание, а это не в моих интересах. Ещё раз вздыхаю, натягивая на лицо непренуждённое выражение и шагаю к столу, ощущая невероятную тяжесть в ногах, переставлять которые получается с огромным трудом. Занимаю место рядом с Шеннон, сидящей с краю. Девушка дарит мне ободряющую улыбку, и я с благодарностью киваю. Некоторое время смотрю в тарелку и прислушиваюсь к разговору двух охотников, сидящих за дальним концом стола. Они обсуждают количество оружия, которое им понадобится для следующей поездки. Поднимаю голову и в то же мгновение встречаюсь с пристальным взглядом Деррика, делаю вид, что ничего не происходит, хотя-то внимание не ускользает смеха, искрящейся в глубине его глаз. Он прекрасно понял моё состояние, потому что видит меня насквозь. Слегка поворачиваюсь, чтобы не видеть его, и секунду спустя натыкаюсь на внимание того парня, с которым Хейс разговаривала утром. Коротко стриженный брюнет с глазами цвета грозового неба и серьгой-колечком в левом ухе. Он улыбается и дружелюбно кивает, но вот глаза остаются по-прежнему мрачными, что кажется странным. Он не знает меня, чтобы так смотреть. «Ты Тори, да?» — спрашивает он. Остальные охотники замолкают, как по команде. Заставляю себя не ёрзать и не отводить взгляд, чтобы не выказать с новой силой поднявшегося волнения. Это простой вопрос, и помощь Хейса, чтобы дать на него ответа, мне не нужна. «Верно. А ты?» «Мартин», — тут же представляется он и ещё раз оглядывает меня. «И давно ты со стражами, Тори?» И вот он непринуждённый. но меня всё равно не покидает ощущение, что я на допросе. Что ж, пусть тогда он будет перекрёстным. Как могу, стряхивая напряжение, волнение само собой отходит на второй план. Его место занимает привычная решимость. Я давно не маленькая девочка, которую способно разволновать внимание страшного незнакомца. Я член банды, чёрт возьми, и знаю, как за себя постоять. Для этого мне не нужен ни Хейс, ни Альварес, ни уж тем более Дерек. с этой мыслью решительно вступая в игру. Несколько недель, а ты, Мартин? Он косится на Хейса, затем снова с любопытством смотрит на меня. Что я? Сколько ты с охотниками? Мартин, понимающе кивает. 8 лет. Вступил в ряды охотников после того, как произошёл прорыв к красного уровня. Он замолкает, вероятно, ожидая какой-то реакции, но я молчу. Хотя желание задать миллион вопросов тому, кто уже 8 лет выходит за барьер и убивает метов, невероятно велико. Так и не дождавшись ни слова, Мартин, видимо, решает продолжить допрос, так как спрашивает: А что заставило тебя вступить в ряды стражей? Открываю рот, чтобы ответить, что это не его дело, но меня опережает Фейс. Кроу, оставь её в покое. Мартин их мыкает и накалывает кусочек мяса на вилку, а лишь на секунду при этом отведя от меня внимание. «Так значит, это и есть Кроу, командир охотников». Оглядываю его более пристально. На вид Мартину не больше тридцати, и в его команде есть мужчины, которые определённо старше, но главный у них он. Линкольн сказал, что его не зря выбрали на эту роль. Интересно, почему? «Брось, Люк!» Я ведь не злой сырой волк и не съем твою подопечную. Мне просто любопытно, почему она выбрала стражей? Вот и всё. Хейс поджимает губы, но к моему удивлению не поправляет назвавшего его по имени собеседника. Что-то новенькое. А почему нет? задаю риторический вопрос, обращаясь к Кроу. Работать у барьера не только престижно, но и благородно. Со всех сторон раздаются смешки охотников, но я не обращаю на это внимания. Смотрю лишь на Мартина, который открыто смеётся. Желаешь произвести впечатление на кого-то? Качаю головой. Нет, хочу быть полезной. И раз уж женщин в охотнике не берут, я займусь тем, с чем мы вы не в состоянии справиться. Шеннон ахнет, но я делаю вид, что ничего не услышала. Смело смотрю на Кроу, который мгновенно становится предельно серьёзным. Все смешки и шепотки за столом стихают. Периферийным зрением замечаю лицо Хейса. Кажется, он в ярости. Кроу показательно медленно кладёт вилку и подаётся вперёд. По-твоему, то, чем занимаются охотники, похоже на увеселительную прогулку? Я этого не говорила. Да ну, с холодным блеском в тёмно-серых глазах спрашивает он. Складывается впечатление, что сейчас вспыхнет молния, но этого не происходит, так же, как да в ответ я всего лишь передёргиваю плечами. Кроу вдруг интересуется. Сколько тебе лет? Отвечаю без заминки, потому как наизусть выучила биографию Тори и Брюст. 20. Не выдерживаю и быстро кошусь в сторону Деррика, который с мраченным видом ковыряет овощи в своей тарелке. Он-то прекрасно знает, что мне 22. Мартин хмыкает, после чего спрашивает почти пренебрежительно. Ты хоть раз была за барьером, девочка? Меня коробит от такого уничижительного обращения, но я не собираюсь отступать на середине пути. Нет, отвечаю честно. Кроус смотрит с таким выражением, что я ясно читаю на его лице, что и требовалось доказать. Тогда я предлагаю возобновить этот разговор позже. Для начала, после того, как ты вернёшься оттуда впервые, а затем, после того, как побываешь там сотни раз. Стараюсь не нахмуриться, но ничего не получается. Стражи не выходят за барьер. Говорю то, о чём не раз слышала в прошлом. Проблема в том, что сейчас-то я знаю, что это неправда. Шлемы в руках тех, кто сегодня утром уехал к барьеру, и слова кроу только подтверждают мои догадки. Мартин отворачивается и в упор смотрит на Хейса. Тот невозмутимо выдерживает его тяжёлый взгляд. «Почему она до сих пор не в курсе?» — спрашивает Кроу таким тоном, будто имеет право командовать Хейсом. «И моему куратору ожидаемо это не нравится. В его глазах появляется предупреждающее выражение, и я едва сдерживаю от чего-то рвущуюся наружу счастливую улыбку. Ей может быть несколько причин». Во-первых, Хейс впервые за время знакомства смотрит так на кого-то, а не на меня. Во-вторых, мне на уровне инстинктов не нравится Кроу, даже несмотря на то, что в этот конкретный момент он вроде как на моей стороне, хотя это такое себе достижение. А может, оба варианта верны? Сейчас это не имеет никакого значения. Я расскажу, когда придёт время. Холодно сообщает Хейс. А после смотрит на меня так, что отпадает всякое желание задавать вопросы. А я хотела это сделать. Словами не передать, как сильно, но вполне могу подождать до завтрашней тренировки, когда мы останемся вдвоём. Потерпеть сутки я в состоянии, но никто не запретит мне полюбопытствовать о роде деятельности охотников. Прокрутив в голове несколько вопросов и сочтя их вполне безобидными, отодвигаю тарелку, ведь всё равно кусок в горло не лезет, и смотрю на Деррика. Разговаривать с ним не хочется, но обращаться к Кроу я стремлюсь ещё меньше. Можно попробовать разговаривать кого-то другого, но я решаю идти путём наименьшего сопротивления. «Ты ведь тоже новенький, да?» — спрашиваю у Дерека с самым невинным видом. Ничто не способно дать намёк на то, что мы уже знакомы. Дерек едва заметно приподнимает уголок губ. Плохо знающий его человек может решить, что он смущён, но я к их категории не отношусь. Это выражение говорит «Мур доволен, что я обратилась к нему». «Верно», — спокойно отвечает он и добавляет. «Меня зовут Хайден. Я помню, присутствовала при вашем с Хейсом знакомстве. Стараюсь говорить ровно и не обращать внимания на то, что Кроу с Хейсом на пару, по всей видимости, собираются прожечь во мне дыру. Спрашиваю то, что меня интересует и больше всего, и что я ни за что бы не спросила у Дерека, когда мы были наедине. Чего доброго ещё решил бы, что я переживаю о его благополучии. Ты уже был за барьером. Мур вопросительно смотрит на своего командира, словно безмолвно спрашивая, может ли разговаривать со мной об этом. Недолго подумав, Кроу кивает. Бросая быстрый взгляд на Хейса, но тот, видимо, согласен с тем, что мои вопросы не представляют угрозы, потому что до сих пор не встрел Хайден возвращает внимание на меня и снова кривовато улыбается, прямо как делал в моей спальне совсем недавно. Да, мы как раз прибыли с той стороны. Медленно киваю, наконец осознавая, что не даёт мне покоя, тут же спрашивая об этом. А давно ты с охотниками? Хайден делает вид, что задумался, тянет время, осознаю я, он догадался, что этот вопрос прозвучал не спроста, но в конце концов отвечает: 3 месяца. Опускаю голову и задумчиво потираю лоб. Выходит, данным отправил Мурака охотникам ещё до того, как пришёл ко мне с заказом на брюста. Хрен в ублюдок. Он хоть раз сказал мне правду? Хотя, о чём это я? И мне, и Веронике он угрожал вполне искренне. Но сейчас не время и не место думать обо всём этом. Поэтому задаю следующий вопрос. И каково там На этот раз Дерек не раздумывает ни секунды. Не так, как нам рассказывает синдикат. Хмурю брови, не в силах понять, к чему он ведёт. Возможно, втайне от всех пытается сделать намёк. Могу рассказать, когда будем наедине. Я вдруг понимаю, что всерьёз раздумываю о том, как бы заманить Мурова в свою спальню и извалить кучу его вопросов. Средитых хмурюся, ловлю отблески смешинок в его глазах, говорящих, что Дерек догадался, о чём я думаю. Мой взгляд даёт ему твёрдый ответ. Не дождёшься. Вряд ли сейчас уместно обсуждать синдикаты и его методы управления Норданом, к тому же эта тема всегда была для меня скользкой, поэтому я сворачиваю на другую дорожку. Ты видел Метов? Мур тут же становится серьёзным, всё веселье разом исчезает, когда он отвечает предельно коротко. Да. Убивал их? Не сдаюсь я. Хайденус смехается. Но даже тот, кто знает его не очень хорошо, понял бы, что делается это на показ. Я охотник, и это моё предназначение. Его тон столь зловещий, что я озябкой ёжусь, но всё же решаюсь на ещё один. Самый главный вопрос. Какие они? Хайден молчит, но глаза говорят за него. Мы несколько раз обсуждали это в прошлом, и каждый раз мнения расходились. Алиша в одном у нас было согласие. Вирус, погубивший почти весь мир, постоянно мутирует, а значит и метаморфы непрерывно меняются вместе с ним. Не зря же их так назвали. Ты не хочешь этого знать, негромко сообщает он, но я всё равно слышу. Не успеваю среагировать, потому как откуда-то слева раздаётся громкий пронзительный писк, а я едва не подпрыгиваю. За время разговора с Хайденом я почти забыла, что в помещении мы не одни. Резко поворачиваясь в сторону Тревора, который уже на ногах. Он вынимает из кармана передатчик, похожий на телефон, нажимает что-то, и звук тут же пропадает, но у меня в ушах продолжает противно звенеть. Тревор пробегает глазами по дисплею и заметно бледнеет, а после переводит внимание на Хейса. Это Роулс. У нас прорыв. Синий уровень опасности.